Когда-то, в далеком прошлом, задолго до того, как в Лондоне появились первые волшебники, Вестминстерское аббатство господствовало над городом. Династия забытых королей строила аббатство на протяжении нескольких веков, оно занимало большую площадь, в его стенах жили ученые-монахи, которые молились в соборе, работали в библиотеке и трудились на полях. Главный собор монастыря возносился в небо более чем на 30 метров, и надменные башни смотрели на город с западного конца и из центра здания. Собор был построен из прочного белого камня, который с ходом веков потемнел от дыма и магических эманаций, поднимающихся над растущим городом. Шли годы. Короли утратили власть, и их сменила череда парламентов, собирающихся в Вестминстер-Холле неподалеку от аббатства. Влияние церкви тоже мало-помалу ослабело, и монахам пришлось затянуть пояса. Для них наступили тяжелые времена. Большая часть зданий монастыря пришла в упадок, и лишь монастырская аркада, четыре широких крытых колоннады, окружающих прямоугольное открытое пространство, засеянное травой, оставалось в приличном состоянии. А с тех пор, как власть перешла от парламента к новым владыкам, группе могущественных волшебников, которым было не до традиции, не до церкви, казалось, что древнее аббатство вот-вот превратится в руины. Однако, благодаря одной традиции здание сохранилось – С незапамятных времен властителей страны, будь то королей или министры, было принято хоронить в подземельях собора. Среди колонн нефа уже теснились бесчисленные гробницы и памятные доски, а земля под собором была источена склепами и могилами. И волшебники, которые стремились к вечной славе не меньше любого из древних королей, решили эту традицию продолжить. Быть похороненными в стенах собора сделалось большой честью. Оставшихся монахов выпроводили в Изошей, оставили только нескольких клириков, чтобы те время от времени отправляли службы, и аббатство дожило до наших дней, сделавшись чем-то вроде гигантского мавзолея. Мало кто из простолюдинов забредал туда даже среди бела дня, а уж по ночам аббатство сторонились как чумы. У него была нездоровая репутация. А потому здание практически не охранялось. Так что у грабителей почти не было шансов столкнуться с какими-либо охранниками, когда ровно в 11.30 первый из них подошел к незапертым дверям, ведущим в монастырскую подсобку, и бесшумно проскользнул внутрь. Кити хотела сходить в монастырь в то время, когда он был открыт для посещения, чтобы произвести разведку и изучить расположение гробницы Глэдстоуна. Однако мистер Пеннифизер ей запретил. «Мы не должны давать повод для подозрений», — сказал он. На самом деле Кити тревожилась напрасно. Мистер Хопкинс, как всегда, обо всем позаботился. За этот долгий и нервный день он перелистал множество карт и планов аббатства и его окрестностей. Он показал им расположение трансепта, в котором находились большинство захоронений. Он показал им крытые галереи, в которых некогда сидели и читали, а в плохую погоду и прогуливались монахи. Он показал ему улицы, ведущие к аббатству, и обвел кружочками посты ночной полиции и известные пути передвижения следящих шаров. Он указал, где находится дверь, которая должна была быть оставлена незапертой, и посоветовал пробираться в аббатство по одному, чтобы не привлечь внимание ночных патрулей. Короче, мистер Хопкинс предусмотрел все. «Жаль, что я не обладаю такой же устойчивостью, как вы», – печально говорил он, – «не то бы я и сам поучаствовал». Тут вошел мистер Пеннифизер, провожавший Стэнли, который пыхтя приволок из кладовок ящик с оружием. Ну-ну, Клем, воскликнул он, вы свое дело уже сделали. Остальное доверьте нам, мы профессионалы по части краши грабежей. Простите, сэр, сказала Кити, а вы что, тоже идете? Старик пошел пятнами от ярости. Разумеется, это будет величайший момент в моей жизни. ты да как вы могли подумать, что я не пойду? Думаете, я уже совсем развалина? Да что вы что вы сэр? Нет, конечно. И Кити снова склонилась над планами собора. Большие надежды и тревога сказывались на группе. Все они, даже Энна, обычно такая уравновешенная, в тот день были на взводе и напряжены, как струна. С утра всем было роздано нужное снаряжение, и некоторое время все молча сидели и готовились. Когда Кити вернулась и принесла дары благодетеля, мистер Пеннифизер и мистер Хопкинс уединились в подсобке и принялись изучать заклинания. А прочие тем временем бродили среди красок и Мальбертов и почти не разговаривали. Эн готовила бутерброды на обед. После обеда Кити, Фред, Стэнли и Ник пошли в кладовую потренироваться. Фред со Стэнли по очереди метали диски в искромсанный столб, а Ник с Китти тем временем затеяли шуточную драку на ножах. Вернувшись, они обнаружили, что мистер Хопкинс с мистером Пеннифизером все еще сидят в заперти и что-то обсуждают. В половине шестого, когда атмосфера сделалась совсем уж взрывоопасной, Эн принесла поднос с чаем и миндальным печеньем. Часом позже мистер Пеннифизер наконец появился из подсобки. Он не спеша подошел и налил себе остывающего чаю. «Мы расшифровали заклинание», — объявил он. «Теперь мы действительно готовы». Он поднял чашку и провозгласил торжествующий тост. «За все, что не принесет сегодняшняя ночь. Правда, на нашей стороне». «Будьте уверены и тверды, друзья мои, если нам хватит мужества и мы не дрогнем, отныне наша жизнь никогда уже не будет прежней». Он залпом выпил чай и со стуком опустил чашку обратно на поднос. И начались последние обсуждения. Кити проникла в монастырскую подсобку второй. Первой вошла Н буквально за минуту до нее. Девушка смотрела в непроглядную тьму. Поблизости слышалось дыхание Н. Свет зажечь через кнем, прошептала Кити. Фонарик ручку, откликнулась Н. У меня с собой. Тонкий луч осветил противоположную стену, потом пробежал по лицу Кити. Кити поспешно зажмурилась и прикрыла глаза рукой. Свети в пол, сказала она. Это мало ли вдруг тут окна? Пригнувшись к выложенному каменными плитами полу, Энн водила вокруг себя фонариком. Из темноты выныривали то штабель банок с краской, то лопаты, то вилы, то новенькая блестящая газонокосилка. Кити бросила с плеч свой рюкзак, опустила его на пол и взглянула на часы. «Сейчас должен подойти следующий», — сказала она. Словно бы в ответ на ее слова снаружи, откуда-то из-за двери донесся шорох. Ян выключила фонарик, и обе застыли в ожидании. Дверь открылась и закрылась. Послышалось громкое сопение. Пролетевший сквознячок принес с собой мощный запах одеколона. Кити расслабилась. «Привет, Фред», — сказала она. Остальные пребывали с пятиминутными интервалами. Последним пришел сам мистер Пеннифезер. Он уже устал и задыхался. Преодолевая одышку, он распорядился. «Стэнли, Фредерик, включите фонари. В этой, в этой комнате нет окон, нам нечего опасаться». Вспыхнули два мощных фонаря, и стала видна вся группа. Шесть фигур с рюкзаками, все в черном. Мистер Пеннифизер даже тросточку свою выкрасил в черный цвет, а ее конец обмотал тряпочкой, чтобы она не стучала. Теперь он стоял, опираясь на нее, нарочито, неспешно обводя взглядом своих помощников, выжидая, пока восстановятся силы. «Хорошо», — сказал он наконец. Эн, головные уборы, пожалуйста». Эн достала и раздала черные шерстяные шлемы-маски, закрывающие лицо. Фред взглянул на свою маску с большим недоверием. «Не нравятся мне эти штуки», – пробурчал он. «Они кусаются». Мистер Пенефисер раздраженно цохнул языком. «Нам нужна максимальная скрытность, Фредерик», – сказал он. «Это слишком важно. Надевайте. Последняя проверка, потом выходим во двор. Итак, Николас, шкатулка с герметическим плащом у вас?» «У меня». «А молоток, которым нужно по ней ударить?» «И молоток тоже». «Фредерик, ломик у вас с собой?» Хорошо. А Наш незаменимый набор ножей. Великолепно. Стэнли веревка и компас. Кити, лейкопластырь, бинты и мазь. Хорошо. А у меня ключ от гробницы. Что касается оружия, у каждого из нас должен быть как минимум один стакан с мулером и какой-нибудь шар с элементалями. Прекрасно. Он еще немного выждал, чтобы восстановить дыхание. «И последнее», — добавил он, — «прежде чем мы войдем». К оружию прибегать только если нас попытаются схватить. В противном случае главное не поднимать шума. Остаться незамеченными. Если двери собора окажутся заперты, мы уйдем. В самой гробнице мы отыщем сокровища. Я разделю их между вами. Наполните свои рюкзаки и вернетесь тем же путем, каким пришли. Соберемся в этом помещении. Если что-то пойдет не так, при первой же возможности отправляйтесь в нашу кладовую. К магазину не приближайтесь. «Если по каким-то причинам со мной что-нибудь случится, мистер Хопкинс скажет вам, что делать дальше. Он будет ждать вас в кофейне у друидов завтра после обеда. Вопросы есть? Нет? Николас, не будете ли вы так любезны?» В конце подсобки была вторая дверь. Николас молча подошел к ней и толкнул ее. Дверь распахнулась. За ней царила непроглядная уличная тьма. «Идемте», — сказал мистер Пеннифезер. Они двинулись в путь в следующем порядке. Ник, за ним Кити, за нею Фред, потом Энн, Стэнли и мистер Пеннифизер в Беззвучно, точно летучие мыши скользили они по колоннаде. Темные пятнышки на фоне черной стены. Чуть более светлые прямоугольники виднелись на месте окон слева от них, но внутреннего двора аббатства было вообще не видно. Луны не было и путь ничто не освещало. Их ноги, обутые в кеды, ступали по каменным плитам, производя не больше шума, чем сухие листья на ветру. Обмотанная тряпкой тросточком мистера Пеннифезера тихо постукивала где-то позади. Впереди накрытый тканью фонарь Ника покачивался на длинной цепочке, скользя над самой землей, точно блуждающий огонек. Ник нес его как можно ниже, чтобы их нельзя было заметить с улицы. Кити считала окна, мимо которых они проходили. Миновав восьмой серый прямоугольник, путеводный огонек свернул направо, за угол аркады. Кити тоже свернула следом и вновь принялась считать арки. Раз. Два. Рюкзак давил ей на спину. Она чувствовала, как его содержимое перекатывается внутри. Девушка от души надеялась, что шары надежно замотаны в тряпки и не побьются. Четыре. Пять. На ходу она машинально проверила остальное оружие. Нож на поясе, метательный диск в кармане куртки они придавали ей куда больше уверенности чем любое магическое оружие они были не запятнаны прикосновением демонов шесть семь они были в конце северной колоннады путеводный огонек дернулся и замер кити едва не налетела на ника но успела вовремя остановиться сзади еще некоторое время слышался шорох шагов потом все стихло кити почувствовала что ник повернул голову до нее донесся его шепот Ход в собор, сейчас проверим. Он приподнял фонарь, провел им перед собой. Кити мельком увидела черную поверхность старинной двери, сильно исцарапанной и усаженной гигантскими гвоздями. Когда мимо пронесли фонарь, тени от шляпок взметнулись и закружились. Фонарь снова опустился: тьма, тишина, легкое царапание. Кити ждала, сжимая подвеску в кармане. Она представляла себе, как пальцы Ника шарят по темному дереву и шляпкам гвоздей, отыскивая огромную железную задвижку. До нее донесся шорох, сдавленное кряхтение и ругань Ника. Очевидно, у него возникли какие-то проблемы. «Ну, давай же!» Что-то негромко брякнуло. Слабый свет разлился по каменным плитам. Ник поставил фонарь на пол и теперь сражался с задвижкой обеими руками. Стоящий позади Кити, прямо за спиной Фред, бурчал себе под нос ругательства. Девушка осознала, что от напряжения так сильно стискивает зубы, что у нее заныла челюсть. Неужели благодетель ошибся? А вдруг дверь все-таки заперта? Если так, то они попали в просак Это их единственный путь внутрь собора, а дверь ломать нельзя. Взрыв может привлечь внимание. Кто-то протиснулся мимо нее. Кити по запаху определила, что это Фред. «Пусти, дай я! Подвинься!» Снова шорох, Ник отступил в сторону. Что-то скрижетнуло, Фред крякнул. Потом раздался громкий треск и удар, а сразу вслед за этим скрип старых петель. «Это, думал, тут проблемы!» В голосе Фреда слышалось удовлетворение. «Она даже не ржавая!» Он повернулся на свое место в процессе, и, не тратя лишних слов, группа прошла в дверь и притворила ее за собой. Они очутились в нефе Вестминстерского аббатства. Ник поправил покрывало на своем фонаре так, чтобы тот отбрасывал только узкий кружок света на пол. Они немного выждали, пока глаза привыкнут к тусклому освещению. В соборе было не так уж темно. Постепенно Кити начала различать призрачные силуэты высоких стрельчатых окон напротив них в северной стене Нефа. Постепенно их очертания становились все четче. Их подсвечивали далекие огни города, в том числе фары проезжающих мимо автомобилей. На стеклах окон были изображены непонятные фигуры, но свет был недостаточно силен, чтобы их разглядеть. Снаружи не доносилось ни звука. Кити чувствовала себя так, словно находится в огромном коконе. Поблизости от нее виднелась каменная колонна. Капитель ее терялась где-то во мраке свода. Вдоль нефа через равные промежутки тянулись другие такие же колонны, у основания которых громоздились многочисленные темные пятна самой причудливой формы. При виде этих пятен Кити засосала под ложечкой. Все это были памятники и гробницы. Приглушенный стук известил их о том, что мистер Пеннифизер двинулся вперед. Его чуть слышный шепот из-под маски пробудил целый рой отзвуков, которые пошли гулять взад-вперед среди каменных колонн. «Ну, быстрей за мной! И они заторопились через знев, вслед за слабым пятнышком света. Мистер Пеннифизер шагал первым настолько быстро, насколько мог. А прочие следовали за ним по пятам. Стэнли отклонился влево. Когда они проходили очередное бесформенное пятно тьмы, Стэнли из любопытства поднял фонарь и шарахнулся с воплем. По стенам заметались тени. Отголоски его крика еще долго стояли у всех на ушах. Мистер Пеннифизер развернулся в его сторону. Кити выхватила нож. В руках у Фреда и Ника сверкнули серебряные диски. В чем дело? Прошептала Кити, едва слыша себя из-за стука собственного сердца. Жалобный голос из темноты. Тут рядом с нами, там там привидение! Привидения не бывает! Подними фонарь! Стэнли повиновался с явной неохотой. Дрожащий свет фонаря озарил нишу, в которой выселся каменный постамент. На обращенной к ним стороне постамента была высечена арка, а в ней скелет, закутанный в саванный потрясающий копьем. А! растерянно протянул Стэнли, это статуя! Идиот! — прошептала Кити. Это просто чья-то гробница. Ты погромче заорать не мог? — Идемте. Мистер Пеннифизер уже двинулся дальше. — Мы теряем время. Когда они прошли неф до конца, обогнули массивную колонну и свернули в северный трансепт, гробниц, теснящихся между колонн, сделалось еще больше. Ник и Стэнли время от времени поднимали свои фонари, чтобы посвятить на могилы. Где-то тут должна была находиться и гробница Глэдстоуна. Многие статуи были точными в человеческий рост изображениями усопших волшебников. Одни восседали в резных креслах, изучая пергаментные свитки, другие стояли в героических позах, в длинных складчатых одеяниях, и их бледные лица с резкими чертами взирали незрячими глазами на торопящихся мимо людей. Одна из волшебниц держала в руках клетку с унылой лягушкой внутри. Эта женщина была для разнообразия изображена смеющейся. И даже Кити, невзирая на ее стальную решимость, сделалась не по себе. Чем скорее они отсюда уйдут, тем лучше. — Вот, — прошептал мистер Пеннифизер. скромная статуя из белого мрамора, человек, стоящий на невысоком круглом пьедестале. Чело его было нахмурено, на лице запечатлелась суровая озабоченность. На нем была развивающаяся мантия, а под ней старомодный костюм с высоким жестким воротничком. Пальцы небрежно сцеплены перед собой. На пьедестале значилось всего одно слово, глубоко врезанное в мрамор. Глэдстоун. Это прославленное имя произвело впечатление даже на отчаянных грабителей. Они сгрудились в кучку, стараясь держаться на почтительном расстоянии от статуи. Мистер Пеннифизер негромко сказал. "Клещ от гробницы у меня в кармане. Вход вон в той колонне. Маленькая бронзовая дверца». Кити, Энн, у вас самые острые глаза. Найдите дверцу и замочную скважину на ней». «Согласно...» Он с трудом подавил приступ кашля. «Согласно архивам, скважина должна быть где-то слева». Кити с Энн обогнули статую и приблизились к колонне. Энн направила на колонну свет своего фонарика. Они осторожно пошли вокруг колонны, и вот уже в луче фонарика блеснул металл. Они подступили вплотную. Металлическая панель была невысока, метр полтора в высоту, и довольно узка. Никаких украшений на ней не было, если не считать цепочки мелких заклепок, шедшие вдоль краев. «Нашла!» – шепнула Китти. Крошечная дырочка была у левого края дверцы, примерно посередине. Он поднесла фонарик поближе. Замочная скважина заросла паутиной. Мистер Пеннифизер привел остальных, и все столпились у колонны. «Николас», – сказал он, – «готовьте плащ». Минуты две Кити вместе со всеми неподвижно стояла в темноте, ровно дыша сквозь шерстяные волокна маски и дожидаясь, пока ник все приготовит. Изредка раздавалось приглушенное гудение, говорящее о том, что снаружи по парламентской площади прокатил лимузин. А в остальном было тихо, если не считать того, что мистер Пеннифизер деликатно покашливал, закрываясь перчаткой. Ник прочистил горло. Готово. В этот момент они услышали вой сирен. Вой все нарастал, потом пронесся по вестминстерскому мосту и расстоял в ночи. Наконец, мистер Пеннифизер коротко кивнул. «Давайте», — сказал он, — «подойдите поближе, не то плащ вас не защитит». Никите, ни остальных уговаривать не пришлось. Они сдвинулись в тесный кружок лицами внутрь, плечом к плечу. В середине круга стоял Ник, который держал в одной руке гладкую шкатулку черного дерева, а в другой — небольшой молоточек. Мистер Пеннифизер кивнул. «Ключ у меня. В тот момент, когда плащ нас укроет, я поверну ключ в замке. И когда это произойдет, стойте и не двигайтесь, что бы ни случилось». Ник занес молоточек и с размаху опустил его на крышку черной шкатулки. Крышка распалась надвое, треск разнесся по собору, точно пистолетный выстрел. Из шкатулки вылетел поток желтых частиц, которые закружились в воздухе, мерцая своим собственным светом. Они взмыли над их головой на высоту примерно 4 метров, А потом посыпались в стороны и вниз, точно вода из фонтана, падая на каменный пол и растворяясь в нем. А из шкатулки летели все новые частицы, вздымаясь вверх и осыпаясь вниз, образуя бледный светящийся шатер, который накрыл их всех. Мистер Пенфизер достал маленький золотой ключик. С удивительным проворством, но не забывая следить, чтобы его рука оставалась внутри светящегося купола, он воткнул ключ в замочную скважину, повернул его и одернул руку, как от гремучей змеи. Они ждали. Никто не шевельнул ни единым мускулом. Скулы Китти омывал холодный пот. Бронзовая дверца беззвучно распахнулась внутрь. За ним открылась чернота, из которой медленно поплыл наружу светящийся зеленый шарик. Приближаясь к отверстию, он внезапно ускорил движение и одновременно увеличился в размерах с редкостно отталкивающим шипением. Еще миг, и в Трансепт вылетело ярко-зеленое облако, озарившее все статуи и памятники точно вспышка пламени. Люди съежились под своим защитным плащом, пока моровое заклятие выжигало воздух вокруг них, поднявшись до середины стен Трансепта. Они были в безопасности, главное не покидать пределов купола. Но несмотря на это, в ноздри им ударил такой сильный запах мерзости и гниения, что они с трудом сдерживали тошноту. Надеюсь, прохрипел мистер Пеннифизер, пока зеленое облако металось взад-вперед по собору. Плащ протянет дольше, чем моровое заклятие. Ну а если нет, боюсь, Стэнли, следующие скелеты, которые ты увидишь, будут наши собственные. Внутри плаща сделалась очень жарко. Кити чувствовала, что у нее начинает кружиться голова. Девушка закусила губу и постаралась сосредоточиться. Потерять сейчас сознание было поистине смерти подобно. Муровое заклетие развеялось с удивительной внезапностью. Зеленое облако как будто втянулось внутрь, точно оно за неимением жертвы было вынуждено пожрать само себя. Только что весь трансепт был залит его жутким светом, а в следующий миг оно испарилось и вновь воцарилась тьма. Прошла минута. С носа Китти капал пот. Все они по-прежнему не шевелили ни единым мускулом. Потом мистер Пеннифизер внезапно разразился хохотом. Это был пронзительный, почти истерический смех, от которого у Кити волосы встали дыбом. В нем звучали торжествующие нотки, несколько выходящие за рамки нормального. Девушка инстинктивно отшатнулась и выступила за пределы плаща. Минуя желтый покров, она ощутила покалывание, а потом... Ничего. С минуту она озиралась по сторонам, потом перевела дух. — Ну что, гробница открыта, — сказала она.